Глава 31. Судя по одежде, это были рабочие с мануфактуры. Говорили в основном о работе, ругая мастерового, что гоняет их без продуху, высокую дневную выработку и маленькую зарплату. Постепенно их разговор перекинулся на самого хозяина фабрики. Мол, лютует последнее время, хоть на глаза не попадайся. А все из-за сестры Евойной. Вон чего баренька учадила. Замуж за безродного собралась. Оттого у хозяина и приключился этот, как его там, мизальянс. во. Один из мужиков важно поднял вверх указательный палец. Вся компания тут же принялась обсуждать господскую девицу, которая на зло брату решила обвенчаться с парнем недворянского происхождения. И вроде как жених этот и вовсе раньше в цирюль не работал. Оттого хозяин так зол, а отдуваться приходится им, рабочему люду. Все зло от женщин!» — вздохнул один из мужиков. Остальные его поддержали, допивая остатки напитка из своих кружек. «Вот он, нужный мне момент». Прихватив недопитую кружку, я встал со своего места и, приблизившись к их столику, словно невзначай бросил фразу. «Верно говорите, от женщин одни проблемы». На меня сразу уставилось несколько пар глаз. Один из рабочих, ухмыльнувшись, спросил. «Неужто и вам, барин, от женского роду досталось? кто то болезный какой!» «Маня!» — окликнул я, пробегающий мимо подавальщицу. «По кружке пенного моим новым друзьям! Вы же не против?» Я вопросительно глянул на своих друзей. Конечно, они были не против. Вон как оживились, услышав о дармовой выпивке. Рабочие тут же потеснились, притащив к столу еще один стул. А когда Маня принесла и с грохотом поставила перед нами сразу два больших кувшина, я поспешил вернуть разговор в то же русло, к обсуждению прекрасного пола. Всего за час я узнал, что жена хозяина банка засматривается на молоденького кучера, а дочь торговца тканями сбежала с заезжим военным. Потом перешли к сословиям попроще. Но мне было совершенно неинтересно, с кем спит жена мясника, и что сын плотника с каждым днем все больше походил на соседа. Словно невзначай я начал расспрашивать, нет ли у них в Дубовске приезжих дам. Может, те отличаются более кротким нравом. А ведь и то верно. Правду барин говорит. Есть приезжие. Новая хозяйка серебряного бора с сестрицей. Но она в город почти не выезжает, все у себя в имении сидит. Красивые, говорят. Жаль, сам не видел. «Да где бы ты ее увидел, раз она в своем дому сидит?» «А я видел. Она на рынке горшки покупала. Вежливая такая. И молоденькая совсем. Жаль, что вдовая». Один из рабочих сочувственно вздохнул. «Вдовая?» — удивился я. — Кто такое сказал? — Так все знают. Она как мужа схоронила, так сюда и приехала. Очень, говорят, его любила. Остальные мужики за столом тоже закивали, подтверждая, что мою жену в Дубовске почему-то все считают вдовой. Да, к такому жизнь меня не готовила. Не успел жениться, уже похоронили. И с большей силой захотелось докопаться до истины. Заказав рабочим еще два кувшина пенного, я расплатился и под шумок вышел из трактира на улицу. Свежий ветер тут же охладил разгорячённое лицо. Уже стемнело, на улицах зажглись редкие газовые фонари. Их масляный желтоватый свет отбрасывал на мостовую причудливые тени. И так же, словно эти тени в голове метались мои мысли. Я совершенно ничего не понимал. Какую игру затеяла эта белокурая красотка! Я вспомнил широко распахнутые голубые глаза и в груди предательски защемила. Видимо, последствия ранения, решил я, поморщившись. Заметив стоящего неподалеку извозчика, махнул ему рукой. Сонная лошадка нехотя зацокала копытами по булыжной мостовой. В гостиный двор! велел я, называя место, где остановился. Мимо проплывал сонный город. Уютно мелькали за окнами огоньки свечей и чьи-то силуэты. Жизнь шла своим чередом. А я снова ночую в чужом доме. Кочую с места на место. Интересно, Наталья была бы хорошей женой? Встречала бы каждый день меня со службы у порога со словами, что стол уже накрыт? Ждут только меня. Каково это, когда тебя ждут? Да, меня ждали родители, бабушка, но это другое. Эти мысли так растревожили меня, что я еще долго не мог уснуть. Ко всему еще заныла рана на ноге, верно к перемене погоды. Завтрак я проспал, велев подать ко мне в номер чаю и свежую выпечку. Заодно отдал в чистку свой дорожный костюм. Мне казалось, что он весь насквозь, Пропитался запахами вчерашней таверны. Впервые я пожалел, что взял с собой так мало одежды. Ведь я не собирался оставаться тут надолго. Только почему бы мне не задержаться? Городок действительно неплох. Свежий воздух, спокойная, размеренная жизнь. Только гостиницу нужно сменить. Готовят тут отвратительно. Я едва проглотил половину жесткой, как башмак, булки. Кажется, в газете я видел объявление о сдаче в наём комнат с полным пансионом. Глянув на часы, решил, что как раз успею заехать туда по пути. А уж после отправиться на обед, куда меня вчера пригласили. Одевшись, глянул в зеркало. За время болезни я сильно похудел. Оттого казалось, что костюм на мне с чужого плеча. Сунув газету в карман, взял трость, вышел из номера. Улица встретила меня ярким солнцем и привычным городским шумом. В другой раз я бы обязательно прогулялся, но не сегодня. Махнув рукой, подозвал извозчика, называя ему адрес из газеты. Мы остановились возле небольшого двухэтажного дома, утопающего в тени деревьев. Крыльцу вела выложенная камнем дорожка. Всюду пестрели яркие головки цветов. На ступеньках дремал большой рыжий кот. Заметив меня, он приоткрыл один глаз, настороженно следя, после чего поднялся, грациозно потянулся и юркнул в приоткрытую дверь. Я усмехнулся и, опираясь на трость, поднялся по ступеням. Протянул руку, чтобы постучать, но дверь резко отворилась. Передо мной стояла пожилая дама в скромном темно сером платье. «А мне Рыжик сказал, что у нас гости». Она обернулась, посмотрев на стоящего рядом с ней рыжего кота. «Проходите, молодой человек, и не стойте на пороге». Не успел я оглянуться, как уже сидел за столом с чашечкой чая и изумительно вкусными плюшками. Полина Степановна оказалась вдовой хозяина лесопилки. После смерти супруга предприятия она продала и спокойно жила с рента от вклада в банки. Но дом слишком большой. Нам с Рыжиком столько места не нужно. Вот я и решила сдавать второй этаж. К тому же хоть будет с кем словом перемолвиться». Я понял, что Полина Степановна решила пустить постояльца не с нужды, а от скуки. Договорившись о полном пансионе с трехразовым питанием, я оставил залог и отправился в Сосновый Бор. «Не люблю опаздывать, особенно когда тебя ждут две очаровательные барышни, одна из которых твоя жена». Сначала велел извозчика отвести меня в цветочный магазин. Негоже ехать к дамам с пустыми руками. Купив два совершенно одинаковых букета, отправился в Серебряный Бор. Выехав за город, мы попали в довольно странное на первый взгляд место. За благоухающим разнотравьем лугом словно парила в воздухе серебристая дымка. И с каждой минутой она становилась все ярче, постепенно обретая очертания деревьев. Кто-то собрал в одном месте голубые ели, иглы которых были словно припорошены инеем. Рядом росли еще какие-то кусты с серыми и белёсыми листьями. Теперь я в полной мере осознал, что это место не просто так назвали серебряный бор. Тем временем коляска нырнула под своды высоких елей. Аромат луговых цветов сменился на запах смолы и прелой хвои. Казалось, что воздух такой густой, хоть ложкой ешь. ГТ есть тот самый целебный лес. Не успел я вдоволь дышаться еловым духом, как деревья расступились, открывая моему взору огромную поляну, на которой стояло несколько домиков, а чуть дальше возвышался двухэтажный особняк. Солнце золотило его крышу, играя бликами на окнах, виднеющихся между белоснежными колоннами. Картинка получилась настолько пасторальной, словно сошедший с полосен художников. Удивительное место. Еще подъезжая, я заметил, как дернулась занавеска в одном из окон. И пока я со своей больной ногой выбирался из коляски, на крыльце появилось два прелестных создания. Обе девицы были, несомненно, хороши. «Чудесный дом!» — улыбнулся я, вручая дамам букеты. «Ваших родителей?» «Нет, этот дом принадлежит моей сестре» с гордостью произнесла младшая сестер. Впрочем, это я уже знал из докладов нанятого мной сыщика. Но все же сделал удивленное лицо. Пусть думает, что я ни о чем не знаю. Отдав букеты служанки, меня пригласили в гостиную. Натали, хотя мне больше нравилось ее домашнее имя Таша, явно из вежливости принялась расспрашивать, как я устроился в городе. Я вновь сделал попытку напроситься на постой, но она опорно делала вид, что не замечает моих потуг. Мне даже нравилось из-под над ней любую снежным профилем, с трудом сдерживая желание поправить падающий на шею непослушный локон. Идиллию прервала появившаяся в дверях служанка. «Госпожа Натали, к вам гости!» «Гости?» Таша сначала глянула в мою сторону, словно проверяя, что я никуда не исчез, а потом настоящее перед ней горничную. Зови! велела она. В комнату вошел мужчина, не намного старше меня. Судя по дорогому костюму и золотой цепочке от часов, явно представитель местного дворянства. Держался он очень уверенно, по хозяйски окидывая взглядом всех присутствующих. На мгновение он задержался на мне и я заметил в его глазах явное недовольство. В руках незнакомец держал букет цветов. Я с некой злорадностью отметил, что он в точь-в-точь, точь, как те, что я успел подарить первым. Но в его руках была еще корзина со сладостями, признаться, тут он меня обскакал. Нас познакомили. К моему удивлению, он оказался тем самым хозяином мануфактуры, сестра которого загуляла с простым цирюльником. И что этот прощалыга делает в доме моей жены? Ах, он приехал напомнить, что ее ждут сегодня на именинах какого-то местного помещика. Натали, конечно же, пригласила его к столу. Завязался непринужденный разговор. Узнав, что я военный и прибыл сюда ненадолго лечить больную ногу, Алекс Сент-Вилар стал обращаться ко мне с некой снисходительностью, словно я ему не соперник. А то, что он пытался ухаживать за Натали, было видно невооружённым взглядом. Но надо отдать должное, Таша не выделяла никого из нас, общаясь в несколько сдержанной манере, что делало ей честь. С каждой минутой эта девушка нравилась мне все больше и больше. Я решил, что не буду так сразу выдвигать свои обвинения. Лучше понаблюдая за ней со стороны, войду в доверие. Возможно, так мне быстрее удастся вывести мошенников на чистую воду. Да, я помнил, что она сделала, и ни в коей мере не умолял ее вины. Но мне хотелось понять причину ее поступка. Обед очень быстро закончился, я надеялся задержаться тут подольше. Но нам деликатно напомнили, что девушкам нужно собираться к предстоящему визиту. Мало того... Натале умудрилась навязать мое общество этому напыщенному мануфактурщику, попросив подвести меня до города. Тот не мог отказать. Так я оказался с ним в одной коляске. Впрочем, это даже к лучшему, так я смог выпытать у него, что он думает о Таше, и заодно напроситься в местное общество, ссылаясь на то, что не имею тут знакомств. За время поездки я так успел втереться к нему в доверие, что мы стали чуть ли не друзьями. Он неожиданно решил взять меня под свое покровительство. И самое главное, Алекс пообещал провести меня с собой на эти самые именины. Что ж, все идет даже лучше, чем я рассчитывал.